Для чего существует флот? Для инспекции министра обороны. Генерал-инспектор для флота стихийное бедствие. Смерч, самум, ураган, цунами. Без штанов можно остаться. Всем по казармам и не высовываться. Вахтенных по подъездам расставить не ниже капитана третьего ранга. Генерал на вертолете. На площадке его ждут. Генерал медленно вышел. Вертолетчики остались на местах с вертолетными лицами. Генерал по тылу... Растопыренный начальник тыла шагнул к нему с рапортом. Ручки дрожат, что-то долго докладывает. В это время появляется стая собак. Собаки любят парады, доклады, чувствуют торжественность минуты. Счастливая, улыбающаяся сука расположилась в ног генерала, весело поглядывая на начальника тыла. Ее свита, кобелей 15, расположились полукругом, демонстрируя хвостами свое добродушие. Начальник тыла с лицом перекошенного страдальца, склонившись вперед, рука к козырьку, едя глазами, пытается ногой незаметно отогнать кобелей. Те весело отпрыгивают и возвращаются. Зам. начальника тыла понимает это движение ляжки начальника как сигнал лично ему. Подзывает кого-то. «Так, дуй на камбус. И чтоб все там было в ажуре». «Да, и шампанское!» — посмотрел на отчаянно легающуюся начальника. «А лучше коньяк. Давай!»